Она ушла. Прибавлю, забегая вперед, она сама поехала отыскивать Ламберта. Это была последняя надежда ее. Сверх того, побывала у брата и у родных Фонариотовых. Понятно, в каком состоянии духа должна была она вернуться. Князь проснулся примерно через час по ее уходе. Я услышал через стену его стон и тотчас побежал к нему. Застал его сидящим на кровати, в халате, но до того испуганного уединением, светом одинокой лампы и чужой комнатой, что когда я вошел, он вздрогнул, привскочил и закричал. Я бросился к нему, и когда он разглядел, что это я, то со слезами радости начал меня обнимать мне сказали, что ты куда-то переехал, на другую квартиру, испугался и убежал. Кто вам мог сказать это? Кто мог? Видишь, я, может быть, это сам выдумал, а, может быть, кто и сказал. Представь, я сейчас сон видел». Входит старик с бородой и с образом, с расколотым надвое образом, и вдруг говорит, «Так расколится жизнь твоя». «Ах, боже мой, вы, наверное, уже слышали от кого-нибудь, что Версилов разбил вчера образ?» «Не спа? Слышал? Слышал?» Я от Настасии Егоровны еще давеча утром слышал. Она сюда перевозила мой чемодан из собачонку. Ну вот и приснилось. Ну, все равно. И представь, этот старик все мне грозил пальцем. Где же Анна Андреевна? Она сейчас воротится. Откуда? — Она тоже уехала? — болезненно воскликнул он. — Нет, нет, нет, она сейчас тут будет и просила меня у вас посидеть. — прийти. Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил, как невзначай и как проворно. Я всегда предрекал ему, что он этим самым кончит. Друг мой, по постой. Он вдруг схватил меня рукой за сюртук и притянул к себе. "Хозяин Давича", зашептал он, "приносит вдруг фотографии, гадкие женские фотографии" все голых женщин в разных восточных видах и начинают вдруг показывать мне в стекло. Я, видишь ли, хвалил, скрипя сердце, но так ведь точно они, гадких женщин, приводили к тому несчастному, с тем, чтоб потом тем удобнее опоить его. — Это вы все о фонзоне? — Да полно тех же, князь! «Хозяин — дурак, и больше ничего...» «Дурак и ничего больше. Это мое мнение. Друг мой, если можешь, то спаси меня отсюда Сложил он вдруг передо мной руки. «Князь, все, что только могу, я весь ваш. Милый князь, подождите, и я, может быть, все улажу» спа, мы возьмем, да и убежим, а чемодан оставим для виду, так что он и подумает, что мы воротимся». «Куда убежим?» «Анна Андреевна...» «Нет, нет, вместе с Анной Андреевной». «О, Моншер, у меня в голове какая-то каша. Постой, там в саке направо портрет Кати». Я сунул его давичу потихоньку, чтобы Анна Андреевна и особенно, чтобы это Настасия Егоровна не приметили. Вынь, ради бога, поскорее, поосторожнее, смотри, чтобы нас не застали. Да нельзя ли насадить на дверь крючок? Действительно, я отыскал в саке фотографический в овальной рамке портрет Катерины Николаевны. Он взял его в руку поднес к свету, и слезы вдруг потекли по его желтым худым щекам. — Это ангел, ангел небесный! — восклицал он. — Всю жизнь я был перед ней виноват, и вот теперь, шер Анфан, я не верю ничему, ничему не верю. Друг мой, скажи мне, ну можно ли представить, что меня хотят засадить в сумасшедший дом? Я говорю прелестные вещи, и всех охотят. И вдруг этого-то человека везут в сумасшедший дом? Никогда этого не было, вскричал я. Это ошибка, я знаю ее чувства. И ты тоже знаешь ее чувства. Ну и прекрасно. Друг мой, ты воскресил меня. Что же они мне про тебя наговорили? Друг мой, позови сюда Катю, и пусть обе они при мне поцелуются, и я повезу их домой, а хозяина мы прогоним. Он встал, сложил передо мной руки и вдруг стал передо мной на колени. «Шея — Шея! — зашептал он в каком-то безумном уже страхе, весь дрожа, как лист. — Друг мой, скажи мне всю правду! Куда меня теперь денут? — Боже! — вскричал я, поднимая его и сажая на кровать. — Да вы и мне, наконец, не верите! Вы думаете, что и я в заговоре? «Да я вас здесь никому тронуть пальцем не дам!» «Сеса, не давай!» Пролепетал он, крепко ухватив меня за локти обеими руками и продолжая дрожать. «Не давай меня никому!» «И не лги мне сам ничего, потому что неужто же меня отсюда отвезут?» послушай этот хозяин и полит или как его он не доктор какой он доктор это это не сумасшедший дом вот здесь в этой комнате но в этом мгновение вдруг отворилась дверь и вошла анна андреевна Должно быть, она подслушивала у двери и, не вытерпев, отворила слишком внезапно, и князь, вздрагивавший при каждом скрипе, вскрикнул и бросился ничком в подушку. С ним произошло, наконец, что-то вроде припадка, разрешившегося рыданиями. «Вот, вот плоды вашего дела!» — проговорил я ей, указывая на старика. Нет. «Это плоды вашего дела!» — резко возвысила она голос. «В последний раз обращаюсь к вам, Аркадий Макарч, Хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвовать безумными и детскими любовными мечтами вашими, чтобы спасти родную вашу сестру?» «Я спасу вас всех, но только так, как я вам сказал Давича. Я бегу опять. Может быть, через час здесь будет сама Катерина Николаевна. Я всех примирю, и все будут счастливы!» — воскликнул я почти в вдохновении. «Приведи, приведи ее сюда!» — встрепенулся князь. «Приведи меня к ней!» «Я хочу Катю! Я хочу видеть Катю и благословить ее!» — восклицал он, воздымая руки и порывая с постели. «Видите!» — указал я на него аня Андреевне. «Слышите, что он говорит? Теперь уж во всяком случае никакой документ вам не поможет!» «Вижу!» но он еще помог бы оправдать мой поступок во мнении света, а теперь я опозорена. Довольно, совесть моя чиста. Я оставлена всеми, даже родным братом моим, испугавшимся неуспеха. Но я исполню свой долг и останусь подле этого несчастного его нянькой, сиделкой. Но времени терять было нечего, я выбежал из комнаты. «Я возвращусь через час, и возвращусь не один!» прокричал я с порога.